эпилог. Когда она замолчала, была уже ночь. Женщина и мальчик долго смотрели на новорожденный месяц. «То, что вы рассказали мне, полно противоречий», — сказал мальчик. Женщина встала. «Прощай», — сказала она. «Ты узнал, что колокольный звон, доносящийся со дна морского, — не выдумка, но услышал его, Лишь после того, как понял, он нераздельно слит шумом ветра, криками чаек, шелестом пальмовых листьев. И точно так же воин света знает. Все вокруг него, его победы, его поражения, его восторг, его отчаяние, нераздельно слиты с праведным боем. И воин научится в нужный момент Использовать нужную стратегию. Воину нет надобности быть последовательным и логичным, Ибо он научился жить со своими противоречиями. — Кто вы? — спросил мальчик. Но женщина, удаляясь от него, Уже шла по водам туда, Где блистал новорожденный месяц. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Февраль, 2012 год. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.